Глава 18, В комнате я отпускаю горничную. Оглядываюсь. Рыжуха знала, что по традиции новобрачная посещают отчий дом с визитом на следующий после свадьбы день, не могла не знать. Однако она поторопилась стереть любые следы моей жизни в комнате. С кровати убрано не только белье, но и матрас. Столешницы, тумбочек и комода пустуют. Поколебавшись, я все же трачу время на умывание надо же оправдать легенду а еще убедиться что в уборной тоже шаром покати я возвращаюсь в комнату и с видом ностальгического страдания провожу по столешнице трюмо заглядываю в ящик все убрали госпо то есть графиня конечно простите глупую ты можешь звать меня госпожой Задумчиво соглашаюсь я. Были у меня мысли найти украшения, а лучше бы готовый саквояж, который рыжуха у меня перехватила. Но раз нет, то... Я обхожу комнату по дуге и останавливаюсь около гардеробной. Не знаю, почему рыжуха терпеть не может Даниэлу, но это и не важно сейчас. Важно, что рыжуха жадная. Вычистить ящик комода — И забрать мелочевку легко. А что насчет одежды? Рыжуха слишком жадная, чтобы выбросить, не так ли? Рывком сдвинув створку, я не нахожу ничего. Так вот почему рыжуха не последовала за мной. Ваши платья упаковали графиня в ваше приданное. Вот как? Какой смысл собирать приданное, которое не собираешься передать? Медведь все же выполнит обязательства? Кажется, он капельку лучше, чем я о нем думала. Мне уже лучше. Пойдем обратно. Мебель я при всем желании не вынесу. Да и зачем мне мебель? В продажу или на дрова? Чушь. Она мнется. И все же решается. На севере очень плохо, графиня. Вы уж поговорите с батюшкой. Его сиятельство очень добр ко мне. Улыбаюсь я. Да, добр. Ведет себя предупредительно, искренне сожалеет о своем положении. Распространяться о проблемах я не буду. И тем более я не буду рассказывать о синих чешуйчатых демонах с птичьими клювами. Не позволив служанке развить разговор, я выхожу в коридор. Девочка выглядит разочарованной. Она, с сожалением вздыхает, но продолжать не осмеливается. «Это замечательно, госпожа. Я расскажу тебе про север в другой раз. Я видела только храм и дом. Улыбаюсь я. Еще скалистый обрыв и море до самого горизонта. Девочка расцветает ответной улыбкой. Сейчас спросить, где батюшка принимает графа? Лучше позже, иначе девочка назовет комнату» а мне название ни о чем не скажет. Я старалась запомнить, и мне удается вернуться к парадной лестнице. Я сворачиваю в тот коридор, в который медведь увел Гарета, и иду, изображая грусть и задумчивость. Я решила не спрашивать, а пройти коридор. Надеюсь, у правильной двери служанка меня просто окликнет. Так и происходит. «Графиня?» — удивляется она. Все в белой гостиной. Оу, забылась. Спасибо. Горничная предупреждает обо мне стуком в дверь, распахивает створку, и я вхожу. Почему гостиная белая? Очевидно, с первого взгляда. Интерьер выдержан в белом цвете, разбавленном кричащей позолотой. На мой вкус, довольно стильно, хоть и с претензией. Батюшка, рыжуха и дорогой супруг расположились в белых мягких креслах. На низком столике сервирован то ли чай, то ли кофе, то ли еще какой-то неизвестный мне напиток. Столик стеклянный. Я замечаю хрустальную вазу, коллекцию стеклянных фигурок на каминной полке. Только у меня ассоциация со снегом и льдом. Я не верю, что медведь создавал интерьер ради графа, но в то, что выбор комнаты не случайен, тоже не верю. Только я не могу понять, зимняя атмосфера — это дань уважения или попытка напомнить о бесплодности родовых земель и тем самым унизить? Даниэлла. Граф с улыбкой поднимается с кресла. Медведь перекашивается в гримасе. По поводу чего он негодует? А, понятно. Он все еще купец и тоже вынужден встать. А следом и рыжуха вскакивает. «Ваше сиятельство», — я неловко приседаю, — «батюшка». Приблизившись ко мне, Гаррет подает мне руку и галантно провожает до кресла. На столе меня ждет пустая чашка, и, опережая горничных, Гаррет сам наливает мне напиток из давленных красных ягод. Рыжуха кривится. На меня смотрят с гневом, на Гарета с презрением. А вот медведь выглядит довольным. И на графа поглядывает с превосходством. Неужели путает галантность с лакейством? Пуф! Даниэла. я рассказал господину Пеггеру, что состоялся полный свадебный ритуал». «Да», — киваю я. «Я слышала, после храмового ритуала на коже остается печать?» — влезает рыжуха. Город кивает. Он подхватывает мою ладонь, и я догадываюсь, чего город хочет. Цветок, скрывавшийся под рукавом, появляется на тыльной стороне запястья. Мне важно, чтобы появился только один, и мое желание исполняется. На коже проявляется синий контур, и точно такой же контур появляется на тыльной стороне ладони Гарота. «Красиво, правда?» — улыбаюсь я. «Как клеймо», — фыркает рыжуха. «Я бы ей ответила, но...» Не время демонстрировать ядовитый язык и колючий норов. Пока вопрос с приданным не решен, я постараюсь быть милой. «Помолчи», — рыкает медведь. «Красиво, дочка!» «Я рад вас видеть, граф, но помимо праздничного повода для встречи, я хочу обсудить с вами дела приземленные. Я говорю о приданном, разумеется». «Да, господин Пеггер». Вроде бы хороший знак, что медведь сам завел разговор на тему финансов. Но я бы не радовалась раньше времени. «Должен признать, я до конца не осознавал, насколько затруднительно положение на севере». Нахмурившись, медведь кивает на мое платье. «Не поймите меня неправильно, граф. Это не упрек, а лишь сожаление о собственной недальнозоркости» и я размышлял с самого момента, как увидел вас. Граф, я настаиваю на уточнении нашего договора. Господин пеггер Гарретт настороженно склоняет голову к плечу. Уточнение звучит почти как пересмотр, а понимать следует, вероятно, как отмену. Брак совершен, поди теперь вытряси, приданное. Но медведь меня удивляет. Я настаиваю, чтобы часть приданного была передана не золотом, а необходимыми в быту вещами. Сменная одежда, теплая одежда, постельные принадлежности, посуда, некоторый запас продовольствия, который можно хранить, лечебные зелья от простуды. Разумеется, все это не может превышать десятую часть от оговоренной суммы. Вам ведь... Все равно придется тратиться на обеспечение быта, но для вас доставка будет затруднительной. Далеко не все можно доставить через узкий переход. Вы готовы нанять корабль?» Гаррет расслабляется. В кожей чувствую, как напряжение его покидает. Господин Пэггер поет сладко, согласно. Так сладко, что аж приторно. «Чем больше слушаю, тем меньше верю». Где подвох? Хочет надуть в стоимости? Наверное, даже десятая часть приданного стоит приятных денег. Но разве стал бы медведь заморачиваться ради ничтожной доли? Не готов. И доставлять груз через переход тоже проблемно. Возможно, еще более проблемно, чем кораблем. Почему? Удивляюсь я. Медведь поворачивается ко мне с каким-то недоумением. По его мнению, я не должна влезать в мужской разговор или я не должна задавать глупых вопросов? Потому что большая нагрузка губительна для перехода, и если мы потеряем арку, то... то все, кто во время поломки будут находиться в графстве, погибнут от холода и голода. Понятно. Я готов доставить приданное если вы согласны, граф. Разумеется, согласен. Господин Пеггер, я очень признателен вам. Что-то мне не нравится. Я чую подвох. Не спешите, граф. Это не единственное, что я хотел обсудить касательно приданного. Да. Граф кивает, и мне чудится, что кивает он как болванчик. Нет у мужа чуйки. Позвольте, я буду называть вещи своими именами. Разумеется. Вы вопали, граф. При дворе у вас совершенно нет поддержки. То, что император недоволен не вами лично, а династией, для вас гораздо хуже, потому что найдется немало желающих причинить вам неприятности исключительно из угодить его величеству». Император ограничил ваше пребывание в столице и указал вам проживать в родовых землях. Травлю устроили мелкие придворные крысы. О как! Да, господин Пеггер, все так. Сейчас вы глава разорившегося рода. Как только вы или я на ваше имя положим в банк золота, об этом станет известно. Например, у вас сохранились документы об оплате того прелестного двухэтажного особняка, который вы арендовали? Нет. А значит, вас могут ловко обвинить в неуплате, и суд встанет на сторону обвинителя. Вы проживали? Факт. Была аренда? Факт. Платили ли вы ее? Без документов. Не факт. Я не хочу, чтобы вас лишили приданного моей дочери, граф. Вы намерены продолжать хранить деньги на своем счету, господин Пеггер? Меня радует, что в голосе Гаррета появляются нотки недоверия. Не дурак у меня муж. Это решение, соглашается медведь. Но это будет неправильно по отношению к вам и по отношению к Даниэле. Нет, я хочу предложить иное. Зачем деньги хранят в банке? Прежде всего, это защита от воров. И превосходная защита. Даже если банк грабят, украдут у банка, а не у вас. Но есть ли воры на севере? Вы... «Да, граф, корабль все равно идет. Так почему бы не отправить вместе с предметами обихода и золота?» Медведь разоряется. Я почти не вслушиваюсь в то, что он говорит. Я наблюдаю за рыжухой, которая спокойно пьет ягодный напиток. В то, что она отказалась от идеи лишить меня приданного, я не верю. Ее спокойствие показательно. «Нет, вариант медведя нам не годится. Но игнорировать его слова не получится. Да, возможно, он просто запугивает, чтобы убедить гарата что его предложение — наилучший выход. А возможно, в банке нет никакой угрозы золоту». «Но разве корабль — это надежно? удивляюсь я. «Корабль может затонуть, и пристани я не видела». «Старая пристань есть», — возражает Гарретт. Сглупил муж. «Не каркай», — рыкает на меня рыжуха. «Госпожа, подобный тон неприемлем по отношению к моей супруге. Только из уважения к господину Пеггеру я забуду на первый раз». «Сказал же, помолчи». Соглашается медведь, но тотчас переключается на меня. «Доча, зачем о плохом? Корабли ходят, товары доставляют, доставят и приданное. Граф, рейс будет полностью застрахован на полную сумму в сто имперских дублонов. Если с кораблем, как предостерегает доча, что-то случится, вы потеряете предметы обихода, но не приданное». «Слишком сладко». Не верю. Выбрать банк? Как по мне, да. Допустим, недруги узнают о поступлении из золота в тот же день. Пока они придумают, под каким предлогом его отнять, пока организуют этот предлог, Гаррет вполне успеет часть суммы потратить. Как минимум, можно внести завышенный аванс за лечение Гэби. А на имя женщины можно открыть счет? Потребовать повторную аренду можно с Гаррета, но вряд ли с меня. Или можно. Нужен юрист. Согласен. Гаррет протягивает руку для рукопожатия. Благодарю вас, господин Пеггер, за участие. Неоперевшийся птенец сам полез коту в пасть. Тфу.